Ребенок не хочет сам одеваться. Умеет, но не хочет. Может сам надеть колготки, штанишки, носочки, но сидит и ждет, когда его оденут. Зачем напрягаться, если есть взрослые, которые гораздо быстрее справятся с этой задачей? Для любой деятельности нужны мотивация или стимул. Мы что-либо делаем благодаря двум импульсам. Либо потому, что нам так хочется, либо потому, что нам так надо. А надо может возникнуть по двум причинам. Чтобы получить что-то хорошее или чтобы избежать чего-то плохого. Получается, чтобы активировать ребенка, нужно либо донести до него «надо», либо увлечь его «хочется». И чем меньше ребенок, тем больше опоры на «хочется». Можно вовлечь ребенка в соревнования. Кто быстрее оденется? Можно создать игровую ситуацию. Съемки супер успеть за пять минут одеться и спасти мир. Можно искать компромисс. Давай ты сам наденешь штаны, а с кофтой я помогу. Можно действовать через личную потребность ребенка. Хочешь прийти в группу самым первым? Тогда нам нужно выйти через 10 минут. Скорее одеваться. Сыну уже пять лет. Мне нужно, чтобы он быстро сам собрался. А он меня не слышит. То, что мы в садик опоздаем, его никак не огорчит. Он все делает сам, но так медленно, что я теряю терпение. Знаете, есть такой анекдот. Объявление. Сделаем ремонт. Быстро, качественно, недорого. Выберите любые два пункта. Здесь похожая ситуация. Сборы в садик. Быстро, качественно, самостоятельно. Какие два пункта выбрать? Первый. Быстро и самостоятельно. Это отразится на качестве. То зубы забудет почистить, то кофту наизнанку наденет. Второй. Быстро и качественно. Реализуется с маминой помощью. Третий. Качественно и самостоятельно. Возможно. Возможно но медленно. На данном возрастном этапе ребенок-дошкольник быстро, качественно, самостоятельно это завышенные ожидания. Можно, конечно, ориентироваться на эту планку, но тогда крепнущее раздражение у мамы неминуемо. Раздражение – плохой советчик в воспитательном процессе. Ребенок не робот. Вообще, если ребенок что-то делает медленно, Это не значит, что он не слышит родителей из вредности. Возможно, что у него такая скорость жизни, такой темперамент. И да, у него нет личной заинтересованности в результате. Это маме нужно вовремя прийти в садик, а ребенок с удовольствием остался бы дома. В ситуации, когда вы куда-либо очень торопитесь, можно помочь ребенку. А навык самостоятельного одевания – Тренировать, когда у ребенка есть личная заинтересованность в этом, когда в случае опоздания негативные последствия почувствует он, а не мама. Если у ребенка нет личной мотивации быстро одеться и идти туда, куда он не хочет, на заигрывание и компромиссы он не откликнется. Вам нужен срочно одетый ребенок? Тогда просто оденьте его. Целее будут нервы, И у вас, и у него. За годы работы в детском саду, я наблюдала многих детей в разных ситуациях. Я видела, как одни и те же дети стремительно одевались, когда у них была личная заинтересованность в этом. Например, пойти в парк аттракционов, за новой игрушкой в магазин или в гости к другу. И как же они медленно одевались, когда заинтересованности не было. Самостоятельность легко развивается из личной заинтересованности или потребности. Через давление «я кому сказала», через шантаж «а то дома одного оставлю», через критику «вечно ты самый последний» формируется негативное отношение к процессу. В дальнейшем, при любой возможности, ребенок будет избегать самостоятельных действий. Развитие самостоятельности – это всегда задача поиска подходящей для ребенка мотивации. Здесь сложно подобрать универсальную рекомендацию. Ищите, что будет мотивировать именно вашего ребенка. Ищите нужные слова, понаблюдайте, какие ситуации подталкивают его к деятельности. И оценивайте мотивацию не с позиции «зачем это надо маме», а с позиции «зачем это надо ребенку». Например, мой старший сын Арсений не хотел чистить ботинки, потому что и так сойдет. Начищенные ботинки нужны были маме, а не ребенку. Я начистила до блеска правый ботинок. На контрасте левый стал сильно проигрывать, и стало понятно, что так не сойдет. В итоге левый ботинок Арсений уже почистил сам. Мотивация на это появилась. А младшего, Сашку, и мотивировать не пришлось. Он сам захотел чистить обувь. Ему было три года, когда он выпросил у меня персональную губку для чистки обуви. Ревностно следил, чтобы никто ее не брал. И каждый вечер протирал ею свои ботиночки. Было важно не упустить этот момент личной заинтересованности. Когда-то давно, в этом же возрасте, И Арсений хотел чистить обувь сам. Но я не позволила, потому что грязь, микробы, запачкается, заболеет. Увы, я не всегда была ленивой мамой. Если не дать возможности попробовать и научиться тогда, когда к этому есть интерес, вовсе не факт, что когда ребенок дорастет, этот интерес у него останется. Дочка пяти лет не желает сама раздеваться, когда приходит домой. «И что мне делать? Не давить, не критиковать, не отчитывать?» спрашивает знакомая мама. «Надоест быть в одежде? Разденется?» Я помню, как в четыре года, возвращаясь из садика, подолгу валялась на полу в пальто. Видимо, ленивой я была уже тогда. Родители меня не уговаривали, не стыдили, не подгоняли, но и не помогали раздеваться. Когда мне надоедало лежать, становилось жарко, некомфортно, появлялась личная мотивация на раздевание. Я вставала и снимала пальто. Одно дело, когда ребенок просто валяется, а если он стонет на всю квартиру, раз день меня, какой фразой отвечать? Прежде всего постарайтесь понять, почему он стонет. Может он заболел, и тогда ему надо помочь. Если ребёнок не болен, не истощён физически или эмоционально, чётко выразите свою позицию. Отступать вы не намерены. Рано или поздно до ребёнка дойдёт, что ныть бесполезно. Например, можно сказать, «Я сама раздеваюсь, и ты сама разденься. Я знаю, ты справишься». Или «Не могу тебе помочь. Я сейчас занята приготовлением ужина». Или нет? Пожалуйста, сделай это сам, ты умеешь. Подберите те слова, которые вам ближе. Важно не что именно вы скажете, а как скажете. Нужна спокойная уверенность. Если ребенок услышит в мамином голосе сомнение, это сигнал, что есть шанс добиться своего, и нужно еще немножко поныть. Кстати, не вижу ничего критичного, В том, чтобы иногда помогать ребенку раздеваться. Если ребенку действительно тяжело, не стоит игнорировать его просьбы о помощи.